Глава четырнадцатая. Бедняк-богач. From me to me. Рудольф Нуреев. Родившийся бедняком Рудольф Нуреев умер миллионером. Никогда ни один танцовщик не заработал столько же, как он. Везение — скорее закономерность. Нуреев испытывал огромную потребность быть на сцене, и его труд высоко оплачивался. Деньги для Нуреева были инструментом жизни и инструментом выживания. В Ленинграде, став солистом, Нуреев получал 2000 рублей в месяц, что соответствовало примерно 300 долларам. Совсем немного по западным меркам, но гораздо выше средней зарплаты в Советском Союзе. Рудольф никогда не требовал прибавки к жалованию, В те годы деньги имели для него второстепенное значение. Он хотел одного — танцевать. Но, оказавшись на Западе, он мгновенно понял, что его труд может оплачиваться совсем по-другому. Буквально через три месяца после побега он заявил с потрясающим опломбом «Здесь я чувствую, что могу запросить столько денег, сколько хочу» потому что на Западе по сумме, которую зарабатывают, определяется ценность людей. В сентябре 1961 года Франц Спеллман долго беседовал с Нуреевым для журнала «Show Business Illustrated». Интервью было куплено «Dance Magazine» и опубликовано в марте 1962 года. За эти 90 дней Рудольф познал совершенно новые для него правила. Он, молодой смутиян, моментально проникся индивидуалистским духом шестидесятых, и он готов был оговаривать цену своего существования. С присущей ему провокационностью он сказал об этом четыре года спустя. «Я, Нуреев, танцовщик и больше ничего. Я продаюсь. Я частное предприятие. Если нравится, можете купить, если не нравится, идите своей дорогой. Продюсеры будут его покупать, но они предупреждены. Рудольф Хамитович Нуреев за любые деньги не продается. Он знает себе цену. На следующий день после побега Нуреев уже обсуждал свой контракт с балетной труппой Маркиза де коеваса 8 тысяч долларов в месяц. И это после трехсот в Кировском. В сентябре 1961 года он согласился сняться для немецкого телевидения за 4 тысячи долларов. Были представлены отрывки из второго акта Жизели и «Ведение розы». Четыре года спустя он стал запрашивать за спектакль 2800 долларов. В начале 70-х с образованием дуэта Фонтейн-Нуреев цена подскочила до 7 тысяч за вечер, Марго получала на тысячу больше. Через 10 лет, создав группу Нуреев и друзья, Рудольф требовал по 10 тысяч долларов за выступление, а выступал он почти каждый день. 200 представлений в год. В 1990 году, когда интересы Нуреева стал представлять Эндрю Гроссман, менеджер нового поколения, работавший на транснациональную американскую компанию Columbia Artists Management, сумма гонорара удвоилась. Нуреев оплачивался так же хорошо, как тенор. Случай уникальный в мире танца — в котором гонорары были несправедливо занижены по сравнению с оперным искусством. По мнению Луиджи Пиньотти, если бы Рудольф продолжал работать в наши дни во всем блеске своего таланта, его стоимость достигала бы миллиона долларов за спектакль. Почему эти цифры так ошеломляют? Вот для сравнения... В 1964 году артисты королевского балета получали 40 фунтов в неделю, в то время как Нуреев — 300 фунтов за спектакль. И эта сумма через три года возросла до 1250 фунтов. Когда он запрашивал по 10 тысяч долларов за выступление в рамках цикла «Нуреев и друзья», другие танцовщики довольствовались одной-двумя тысячами. В 70-е Рудольф танцевал по 250 спектаклей в год, и поэтому... Понятно, почему он стал самым богатым танцовщиком в мире. Однако на пятки ему наступал Барышников, и Нуреев однажды сказал, «Я не хочу быть менее богатым, чем этот Микки Маус». Важно уточнить и еще одну деталь. Нуреев получал огромные гонорары. Но они не были слишком завышены, потому что он приносил огромную прибыль своим продюсерам. Я узнала об этом от Марио Буа, издателя, длительное время занимавшегося вопросами авторских прав Нуреева. Он автор фотоальбома Нуреева с очень личным текстом. «Марио Буа, Рудольф Нуреев, 1993». Но Рееву не откажешь в сообразительности. Очень скоро он понял, что некоторым театрам надо давать послабление. Частные театры готовы были купить его по цене золота, но с ними славы не сделаешь. А вот танцуя на сцене Парижской или Венской оперы, в Метрополитен опера, Ласкало или в Ковентгарден можно войти в историю. С такими установками Рудольф мог и уступить. В 80-х годах Рудольф запрашивал 3,5-4 тысячи долларов за вечер, вспоминала Джейн Херман, входившая в те годы в дирекцию Метрополитен Опера. Это было немного, но с учетом того, что Нуреев танцевал 7 раз в неделю, в течение трех недель выставленный счет был весьма ощутимым. Но что поделать, зал был полон, и прибыли росли соответственно. В конце своей карьеры, зная, что танцует он уже не так хорошо, как прежде, Нуреев не поднимал цену, и это тоже было продуманное решение. Продюсеры стали охотнее ангажировать его. Когда в 1983 году Нуреев пришел в Парижскую оперу в качестве руководителя балетной труппы, он согласился получать не очень высокую зарплату — 35 тысяч франков. Но при этом он получал гонорары за хореографию, и за каждый выход на сцену в качестве танцовщика. Сорок представлений за первый сезон. За один вечер те же 35 тысяч франков. Разумеется, Рудольф обогащался, продавая свои собственные постановки. Театры должным образом платили ему за это, ведь строка на афишах «Хореография Рудольфа Нуреева» приносила дополнительные прибыли. Примечательно, что в начале своей карьеры Нуреев еще не знал, что может получать деньги за авторские права. А впоследствии сделал своим доверенным лицом издателя Марио Буа, мужа Клермот. «Мне он стал доверять, как только увидел, что я могу приносить ему деньги, причем каждый вечер», — рассказывал Марио. В 1966 году за спящую красавицу, поставленную в Милане, Нуреев получал 25 долларов за вечер. Авторские отчисления. В настоящее время фонд Нуреева получает за его постановки тысячи долларов. Рудольф умел быть покладистым. В 1987 году, в мой первый сезон во главе королевского балета Фландри, вспоминает Роберт Данвер, я хотел поставить в афишу его Дон Кихота. Горлинский импресарио Нуреева сказал мне, что права на балет стоят 90 тысяч долларов и что Рудольф просит роялти в размере 500 долларов за каждый показ. Для нас это было очень дорого. Я позвонил Рудольфу, объяснил ему ситуацию, и он мне сразу ответил, плати сколько можешь. В результате мы платили в три раза меньше. Потом он приехал в Антверпен, посмотрел спектакль и вдруг сказал, а ведь ты не оплатил мне билет на поезд, чтобы я приехал сюда. Вот в этом был весь Рудольф. В 1974 году Нуреев согласился сняться в рекламе меховой фирмы «Блэк Глайма». Компанию ему составили Марго Фонтейн и Марта грехем Слоган рекламы был «Легенде это к лицу». Может ли быть лучше? Большую часть гонорара Рудольф и Марго перевели в пользу компании Марты. Спустя восемь лет Нуреев снялся в рекламе японской водки «Санторий». Издавна компания «Сантори», основанная в 1899 году, пользовалась рекламными услугами американских кинозвезд. Предложение, сделанное Нурееву, доказывало, до какой степени танцовщик стал равен звездам Голливуда. Ни на какие другие рекламные акции Нуреев не соглашался. Ему очень часто предлагали дать свое имя серии товаров для балета, но и это его не привлекало, в отличие от Барышникова, который раздавал свое имя направо и налево. Ангелом-хранителем финансов Нуреева, человеком, неспосланным ему провидением, был Сандер Гарлинский. Гарлинский родился в Киеве накануне Второй мировой войны. Каким-то образом его семья оказалась в Лондоне, где он вырос и получил образование. Как и Рудольф, Сандер любил вкусную еду, «Хорошую выпивку и удачу в делах». Рудольф знал, что горлинский прекрасный импресарио, что он работал у Артура Тосканини и Марии Каллос, и что он умеет уладить любые финансовые вопросы своих подопечных. горлинский вдобавок ко всему оказался превосходным биржевым игроком. Однажды в 70-х годах он заметил необычайное повышение курса золота, удерживавшееся в течение двух суток, Продав несколько золотых слитков, принадлежащих Нурееву, он за одну ночь удвоил его состояние. Камнем преткновения для Рудольфа были налоги. Советскому эмигранту было трудно понять, что налоги надо платить добровольно. В 1968 году в Нью-Йорке произошел неприятный инцидент. Нуреева попросили предъявить декларацию о доходах, и вдруг выяснилось, что он не оплатил и половины налогов. Узнав о сумме штрафа и о грозящей ему экстрадиции, Рудольф гневно заявил, что он не понимает, как страна Соединенные Штаты, претендующая на звание демократической, может подвергать кого-то гонениям, как будто он преступник. Когда в 1983 году Нуреев оговаривал условия контракта в Парижской опере, Он потребовал, чтобы его присутствие на рабочем месте директора ограничилось 180 днями в году, чтобы не платить подоходный налог. Это маниакальное отвращение к налогам, слишком абстрактным для него и слишком реальным, когда дело касалось выплат, развилось у Нуреева сразу после его перехода на Запад. В январе 1962 года на одном из ужинов танцовщик только начинавший скалачивать свое состояние, обратился к банкиру Чарльзу Гордону, мужу своей партнерши Нади Нериной. «Чарлик, Эрик Брюн сказал, что ты можешь мне помочь. Я бедный, денег нет. Я хочу делать деньги, и я хочу уйти от налогов». Чарльз Гордон вспоминал, от его последних слов я остолбенел. Он смотрел мне прямо в глаза, чтобы понять, как я буду реагировать на эти слова. А как я мог реагировать? Ведь даже эксперты-бухгалтеры не слишком много знают об этом. У нас на Западе это не преложный закон, налоги надо платить. Между тем, именно Чарльз Гордон познакомил Рудольфа с Гарлински. И именно он посоветовал Гарлински создать компанию в Люксембурге, который был настоящим налоговым раем. Эта компания имела бы единственное назначение — взимать налоги с гонораров Нуреева, выплаченных без каких-либо фискальных удержаний. В 1975 году Нуреев, научившийся к тому времени разбираться в биржевых курсах по газете «Нью-Йорк Таймс», одобрил идею создания фонда foundation Лихтенштейн. Еще одном райском местечке, если говорить о налогах. Какова была цель этого фонда? Прежде всего, управлять состоянием Нуреева, но также помогать молодым танцовщикам путем присуждения стипендий. При отличных отношениях с Гарлинской и другими знатоками финансов, Нуреев мог поносить их, на чем свет стоит, и неустанно повторять «никогда». Никогда нельзя забывать, что мы кормим людей, которые с удовольствием порубили бы нас на куски и сожрали. Первые годы на Западе он панически боялся передать свои деньги в руки специалистов или просто разместить их на банковском счете. Юный перебежчик так мало доверял осаждавшим его продюсерам и еще меньше разбирался в банковской системе, что требовал уплаты наличными. И с этими деньгами в карманах он так и ходил по городу. Рудольф хотел только наличные. И я сам видел, как он таскал по улицам Нью-Йорка десять тысяч долларов в банкнотах, засунув их в носки и положив в сумку, вспоминал хореограф Гектор Зараспе. Ничего удивительного. Как и его предки... Катары. Рудольф все свое носил с собой. Даже годы спустя он предпочитал наличные, да еще настаивал на том, чтобы сумму отсчитывали в его присутствии. В тот день, когда я сообщил ему, что только что получил для него 800 тысяч франков за авторские права, рассказывал Марио Буа, он потребовал, чтобы я тотчас же принес ему всю сумму. Наличными. Немедленно. Через час. Деньги его завораживали. Они были зримым подтверждением того, что он, наконец, вырвался из крайней бедности своего детства. Однако, по мнению Геслен Тесмар, Рудольф никогда по-настоящему не осознавал, насколько он богат. Для него идея иметь счет в швейцарском банке была восхитительна. Но он не вникал в подробности. Он ничего не рассчитывал. У него было очень абстрактное понятие о стоимости вещей. В Риме, где мы танцевали Марку Спада, мы зашли к антиквару. Рудольф захотел купить кровать в стиле ампир, которая якобы принадлежала сестре Наполеона. Он обожал эту эпоху и просто горел желанием приобрести этот предмет. Я посоветовала ему позвонить горлински, но он меня не послушал. Потом он вдруг узнал, что кровать является подделкой и со злостью задвинул ее в какой-то угол. В повседневных расходах богач Рудольф Нуреев был невероятно скуп. Своим гостям он не уставал напоминать, чтобы они гасили свет, выходя из комнаты. Иногда, принимая друзей, он посылал кого-то в магазин и забывал потом возместить расходы. Покупая ботинки в магазине, он пытался торговаться. У него был огромный дом, но он обходился без домработницы. В его окружении всегда находилась женщина, добровольно и безвозмездно бравшая на себя хлопоты по хозяйству. Даже в конце жизни, пожираемой болезнью, Рудольф с отвращением отвергал мысль нанять себе сиделку на целый день из гордости, из чувства независимости, но также и из-за нежелания входить в расходы. Рудольф редко делал подарки своим друзьям, Хотя, например, Ролану Петти он подарил великолепный набор бокалов, который Петти заметил в антикварном магазине, куда они заходили вместе. Были и анекдотичные случаи. Однажды Николь Гонзалес пригласила Рудольфа в сет, шикарное ночное заведение Парижа 70-х годов. Приглядевшись к салатнице, стоявшей на столе, Николь сказала, что находит ее очень оригинальный Чуть позже выяснилось, что в тот вечер она отмечала свой день рождения. Рудольф взял со стола салатницу, вывалил ее содержимое в свою тарелку и произнес «Держите подарок от меня на день рождения». Мы хохотали, как безумные. Никто никогда не видел, чтобы Нуреев сам доставал в ресторане кошелек. Он предпочитал подождать, пока расплатятся другие. Как вспоминал Марио Буа, Нуреев однажды пригласил его в бистро на набережной Вольтера, чтобы поговорить о делах. За столом он настоял на том, чтобы я выбрал в меню все, что мне доставит удовольствие. Когда принесли счет, он так неприлично долго оставался на блюдечке, что в конце концов я встал и пошел платить. После спектакля, особенно на гастролях, Артисты часто ужинали вместе. Рудольф приглашал в ресторан важных персон и десяток другой друзей, не имевших отношения к театральному миру. Но он никогда не платил за приглашенных, рассказывала мне Бабет Купер, потому что считал, что его присутствие так слишком большая честь для всех, и особенно для богатых воздыхателей, о которых он часто говорил. Я всего лишь игрушка для них. Ну, а чтобы иметь эту игрушку, надо раскошелиться. По мнению Геслен соображения Рудольфа были таковы. «Если меня любят, то могут заплатить. А если платят, то это доказывает, что меня любят». Это была такая манера самоутверждения. Очень примитивный и малокультурный способ узнать с помощью денег истинную природу привязанности других по отношению к нему. Рудольф методически выискивал, как бы сэкономить на своих ежедневных расходах. Например, в самолетах он всегда летал первым классом. Но билеты часто покупал в эконом-класс. Приезжая в аэропорт, он обязательно представлялся у стойки регистрации. Я, Нуреев. Хитрость удавалось Звезду незамедлительно размещали в бизнес-классе по цене билета в эконом-классе. Еще более символично его неосознанная потребность не потерять ни копейки. «Гектор Зараспе?» Преподаватель Нуреева в Нью-Йорке вспоминал, как он гулял по Манхэттену со своим знаменитым учеником и уронил на землю монетку в один цент. Рудольф поставил сверху ногу и сказал «это моя». И он был совершенно серьезен, — говорит. Я, как и он, происходил из очень бедной семьи и потому мог понять, откуда у него такое страстное отношение к деньгам. Даже будучи богатейшим человеком, Рудольф никогда не забывал, откуда он пришел, и как его мать лезла из кожи вон, чтобы принести в дом хоть немного денег. Его страх безденежья, его потребности экономить, вероятно, происходили оттуда. При всей своей скупости Нуреев имел неодолимую страсть к приобретательству. «Сделать подарок другим это нет». Зато для себя он ничего не жалел. Геслен Тесмар рассказывала. «Однажды Рудольф показал мне небольшую вещицу, которая, очевидно, была достаточно ценной. Посмотри, посмотри! Отгадай, кто мне это подарил?» Наивно я стала перечислять его друзей. «Нет, нет, нет! Это я! From me to me!» — ответил он. В этом был весь Рудольф. Он был горд показать, что мог подарить себе красивую вещь. Хотя в глубине души ему хотелось получить этот подарок от другого. Не потому, что он тогда не потратил бы денег, а просто ради удовольствия получить его. Рудольф всегда испытывал эту потребность, в общем-то свойственную женщинам, получать подарки, чтобы кто-то другой с радостью доказывал свою любовь к нему. Но для миллионера Нуреева единственным роскошным подарком, полученным от жизни, была его публика и успех. Как будто проклиная эту темную тесную комнату, где прошло его детство, Рудольф приобрел не один дом. По всем странам света у него их было не менее семи. Этому бедуину-кочевнику надо было разбить здесь и там изумительные шатры, из тесаного камня, порой с архитектурными излишествами. В некоторых он мог и не жить, но простое существование которых укрепляло его душевное спокойствие. Своё первое вложение в недвижимость Нуреев сделал летом 1962 года, купив виллу в Ля-Тюрби вблизи Монте-Карло. Молодой человек полюбил этот район Средиземноморья за его краски. Он был очарован здешней природой. Вилла была просторная, вдобавок ко всему в ней имелась большая репетиционная студия, устроенная для прежней владелицы, певицы Мэри Гарднер. Дом Нуреева был открыт всем веянием эпохи. Гости, приезжавшие к нему, пили, курили, танцевали и предавались всем мыслимым удовольствиям 60-х годов. Но сам Нуреев бывал в ля не так уж и часто. В 1978 году Витторио Оттоленге попросил его описать виллу, на что он с юмором ответил «Да я уже и не помню, ведь я два года там не был». Спроси меня лучше, на что похож мой номер в нью-йоркском отеле. Тем не менее, приезжая в Ля лишь эпизодически, Нуреев не стал продавать дом, хотя он все более приходил в упадок. В 1967 году Нуреев купил особняк в Лондоне, расположенный напротив Ричмонд-парка. До этого он жил в небольшой квартире, скромной, можно сказать, бедной, с малоиспользуемой кухней, неизбежным душем вместо ванной и спальней, без мебели и украшений, большая, всегда неубранная кровать и вечно занятый телефон на стуле. По описаниям Ролана Петти. Но Рудольф... Никогда и не жил по-настоящему в этой квартирке. Чаще он обитал у Мотт и Найджела Гослингов. Там не надо было тратиться. В его распоряжении всегда была комната. И он приходил и уходил без всякого предупреждения. Особняк у Ричмонд-парка — это была самая крупная покупка за всю лондонскую карьеру. Огромный замок XVIII века, просторный и холодный, был мало приспособлен для повседневной жизни зато позволял Нурееву почувствовать себя английским лордом. В особняке было шесть спален и четыре гостиной. Перед домом английский сад, в который забегали дикие косули. Но от Ковент-Гарден особняк находился далеко, а ежедневные поездки на машине были сопряжены с дорожными заторами, что приводило Нуреева в бешенство. Были, однако, и положительные стороны — Рядом находилась школа королевского балета и аэропорт Хитроу, из которого Рудольф также часто летал на гастроли, как другие пользуются метро.